Глава 9 Едва мы вошли в здание, ребята сразу растянулись по вестибюлю, разыскивая списки. Эльза, таща за собой тяжелую сумку, потянула меня к стене. Пробившись через толпу студентов, мы остановились, изучая расписание занятий. Я вытащила перо и бумагу, быстро переписала расписание, и мы отошли к другой стене. Здесь висели списки по распределению комнат. С удивлением я нашла свое имя. Луна Селестра значилась в первом списке. Второй этаж, левое крыло общежития, комната номер три. «Ух ты! Второй этаж, левое крыло. Там отдельные комнаты на одного!» Донеслось до меня восторженно от Эльзы. За этим тут же последовал ее сокрушенный вздох. «Ты, наверное, все оплатила?» «А оплата за комнату входит в общую сумму за академию?» Недоуменно спросила я. «Я не просила себе комнату». Девушка покосилась на меня. «В любом случае, она теперь будет числиться за тобой. Никого уже в этом году в нее не поселят». «А твоя комната где?» Спросила я. Лиза отвела взгляд. Пятый этаж комната три, промурчала Морфеус, забравшись ко мне на руки и внимательно пробежав глазами по списку. Ага, если мне не изменяет память, то общежитие четыре этажа. Так и есть, Лиза развернулась и направилась к широкой лестнице. Но если всего четыре этажа, как она будет жить на пятом? поинтересовалась я у кота. Может, я ошибаюсь, но, по-моему, пятый это где-то под крышей. Чердак, например, подсказал дракон. Фамильяр спрыгнул с моих рук и уверенно кивнул. «Именно так. Судя по всему, у нашей новой подруги очень скромный бюджет. Но нас это касаться не должно. Идем, Луна, познакомимся с Академией и... Эй, Эльза, стой!» Не слушая Морфеуса, я кинулась вслед за девушкой, затягивавшей сумку по ступеням. Эльза остановилась и непонимающе оглянулась. «Луна!» — выкрикнул кот, спеша за мной. «Ты что задумала?» «Эльза хорошая!» «Мы и поможем», — заявила я. «Нам комната все равно не нужна». «Ну да, давай разбазаривать оплаченные комнаты», — раздраженно проворчал фамильяр. «Мы её, кстати, сдать могли. Те, кто живут в городе, всегда так делали». «Не замечала, что ты такой жмот?» — рыкнула я тихо на кота. «Кот жмот», — поддержал дракон. «Разве у нас проблемы с деньгами?» «Это не значит, что нужно разбрасываться средствами налево и направо», — фыркнул Морфеус. Зашипела я на него, так как мы уже приближались к Эльзе. «Давай заключим договор», — сказала я, подойдя и беря ее сумку за одну ручку. «Какой?» — девушка удивленно хлопнула рыжими ресницами. «Я все равно в комнате своей жить не буду. У меня есть квартира в городе. На метле не так далеко добираться. Живи у меня в комнате». «У тебя в комнате?» — охнула Эльза, и глаза ее стали огромными от удивления. «Левое крыло, второй этаж. Там дорогие комнаты». «Не то чтобы самые «но», далеко не дешевые. Я не смогу тебе заплатить». «А мне ничего платить не надо», — заявила я и кивнула ей на сумку. «Давай, бери. Вместе понесем. «Что ты хочешь тогда?» — засомневалась девушка с подозрением, смотря на меня. «Ты будешь помогать мне с домашними заданиями», — улыбнулась я. «Я смотрю, ты девушка умная, а у меня явные проблемы. Пока я догоню начальный курс, кучу негативных оценок успею наловить». Эльза облегченно выдохнула. «Ах, вот оно что!» «А я уж думала, у тебя какие-то...» «Фух!» Она подхватила сумку, и мы вместе начали подниматься. «А ты о чем подумала?» Спросила я про себя, тихо чертыхаясь. Сумка была просто неимоверно тяжелой. Кирпичи у нее там, что ли? Как она ее до Академии дотащила?» Эльза пожала плечами. «Мало ли, может, у тебя тайный бордель, и ты меня туда хочешь завлечь. Или темные делишки какие-нибудь. Всякие истории бывают». «Иногда пообещаешь, а потом о такой помощи попросят, что дурно станет». «Да», — усмехнувшись, протянула я. «У вас здесь очень любопытно. А ты знаешь, где это левое крыло находится?» Эльза кивнула. «Я к сестре приезжала в академию. Знаю, идем. Там дальше есть проход между учебным зданием и общежитием». Мы направились по коридору, мимо проходили такие же студенты, как и мы. Кто-то только направлялся к проходу в общежитие, другие, наоборот, спешили в академию. Мы свернули, и я увидела широкий коридор, оканчивающийся стеной, больше похожий на дымчатую завесу. «Нам сюда!» — указала Эльза. «Ничего не изменилось!» — оглядываясь, наставительно мявкнул Морфеус. «Даже портальный проход в общежитии там же и такой же, как в годы обучения нашей бабули». «Вы раньше здесь уже бывали?» — спросила Фейри. «Давно это было!» — втянул в себя воздух кот. «А как вчера, помню. Ну вот так же шел с бабушкой Луны по этому коридору. Эх, быстро время прошло». Пока он говорил, мы вошли в клубящийся туман. Я сделала всего шаг, и на секунду мне показалось, что весь мир устремился на меня. Коридор изменился, вытянувшись в одну длинную взлетную полосу, по сторонам которой с лихорадочной скоростью понеслись стены с мелькающими огоньками. И тут же все остановилось. Мы оказались в светлом холле. Пол ушел из-под ног, и у меня закружилась голова. Желудок свернулся, выдавая из горла булькающий рык. О, успел ряфнуть дракон, кто-то сейчас изрыгнет! И изрыгнули прямо на пол, весь вчерашний ужин. Эльза подала мне невесть откуда взятый платочек. Тебе плохо? Немного укачала. Покачиваясь и пытаясь поймать равновесие, прохрипела я, протирая платком рот. «У тебя только что такой голос странный был», призналась девушка, ухватив и придерживая меня за руку. «Наша луна никогда по коридорным порталам не перемещалась», поморщился Морфеус, смотря на оставленную мною лужу. «Сделай вдох и выдох, не закрывая глаза, а то снова дурно станет», быстро начала учить меня Эльза. «Я, видимо, тоже не особо такие вещи переношу», признался дракон. «У нас с тобой одна голова на двоих, и она у нас кружится». «Да что с твоим голосом?» — вылупилась на меня Эльза. «Видимо, совсем плохо». «Что у вас там?» — раздался женский голос. «Неужто еще одна не умеет по портальным коридорам ходить?» Я подняла голову. К нам приблизилась женщина средних лет в строгом черном платье. У нее было серьезное, и очень бледное лицо, огромные чёрные глаза и зачесанные вверх волосы, собранные в круглую шишку, прикрытую тончайшей вуалью, словно панамой. У женщины был странный вид. Я бы даже сказала, потусторонней. «Ох!» — она щелкнула пальцами, и тут же из ниоткуда возникли ведро и тряпка. «Уберите!» — приказала женщина и поманила нас длинным худым пальцем. Идемте за мной. Я распорядительница женского общежития. Зовут меня Виара Нельс. А вы у нас кто?» «Луна Селестра», — за меня ответил Морфеус. Передаем свою комнату в распоряжение Эльзы Кори на основании устной договорённости». «Чудесно!» — кивнула женщина. «Луна Селестра, имеете полное право, но не забывайте, что занятия начинаются каждый день в 8 утра. Постарайтесь без опозданий, у нас с этим строго. Для тех, кто проживает в общежитии, звучит гонг». Она бросила взгляд на Эльзу. «После первого вы идете мыться и завтракать. Второй знаменует ваш поход в академию, третье начало занятий». Я слушала ее и еле шевелила ногами. К горлу снова подступали тошнотворные позывы. Вяра остановилась, внимательно посмотрела на меня. «Ох, и слабенькие студенты пошли!» Она приложила пальцы к моему виску. Головокружение и тошнота тут же прекратились. «Так-то лучше», — сказала распорядительница и направилась дальше. «На будущее. Прежде чем входить в портальный коридор, задержи на пару секунд воздух в легких, а когда выйдешь, сделай глубокий выдох. Потом привыкнешь. К нам часто приезжают студенты, которые впервые с этим сталкиваются» мне кажется это нежить наконец пришел в себя и перешел на внутренний диалог дракон смотри как она странно идет у нее платье не шевелится она не переставляет ноги. Я слушала дракона и оглядывалась рассматривая где нахожусь Не каждый день обычная девушка из обычного мира попадает в магическую академию Хол второго этажа левого крыла общежития был просторным, светлым, с большими окнами, белыми полами, с множеством мягких диванов на резных ножках и большими катками с ярко-зелеными цветами. На стенах висели картины и цветные мозаики, а еще большое говорящее зеркало, в котором, как в телевизоре, можно было увидеть уже знакомому мне секретаря ректора Леди Гаду. «После обеда всех первокурсников просят направиться в кабинеты главного предмета своего факультета», — наставительно говорила она. «Напоминаю, главный кабинет на факультете общей некромантии находится на этаже минус два, под номером один. Название — практическая некромантия». «Этаж минус два?» — я остановилась, прислушиваясь к секретарю. «Подземелье», — пояснила распорядительница. «Именно там находятся кабинеты по работе с нежитью». «На каждом этаже есть схема, где указаны все кабинеты. Всегда можете обратиться к ней, если потеряетесь». В это время секретарь Гада уже рассказывала о местоположении остальных кабинетов. «Бытовая некромантия, первый этаж, кабинет под номером три, бытовые основы магии». «Идем», — потянул меня Морфеус. «У нас еще масса дел, кроме заселения». «И то верно», — согласилась с ним Эльза, и мы последовали дальше. Распорядительница остановилась у коридора, ведущего из зала, и кивнула нам. «Вам сюда. По правой стороне вторая дверь». Мы с Эльзой потащили в указанном направлении. «Осторожнее с портальными коридорами», — донеслось до нас. Я повернулась, чтобы сказать спасибо, но распорядительницы уже не было. «Точно нежить», — выдохнул в моем сознании дракон. «Она нежить?» — тихо спросила я у Эльзы. Та улыбнулась. «Призрак». Академия некромантов использует их для работы со студентами вне академической программы. Чем выше статус проживания, тем выше уровень приказа. Это второго уровня. Всего их три. Призрак третьего уровня самый незначительный. Он может лишь проявляться и присутствовать, но не взаимодействует физически. Второй уровень, как наша распорядительница, способен на большее. Он может брать вещи, касаться, и использовать простые магические заклинания. А вот призрак первого уровня — почти маг. Он способен к полноценному физическому контакту, знает более сложные заклинания и, самое главное, может защищать или обороняться. «Такие призраки обычно служат у наших мажоров и деканов», — Эльза вздохнула. «А там, куда меня изначально поселили, вообще никаких призраков нет». Я удивленно подняла брови, обдумывая услышанное. «А чем хорошо, что здесь есть призрак?» Мы открыли дверь. «Тем, что она и убираться может, и если ты не успеешь на обед или ужин принесет еду в комнату». «Они здесь не просто распорядители, а почти прислуга», — сказала Эльза и охнула. «Класс!» Я облегченно выдохнула. Наконец-то мы донесли эту чёртову сумку. Я отпустила ручку, и сумка с глухим стуком шмякнулась об пол. Комната была хорошей, но такого восторга, как у Эльзы, у меня не вызвала. Просторная, светлая, с деревянной кроватью, застеленной белым пледом. На окнах чистые занавески и белый платяной шкаф у стены. Чуть дальше стояли стол со стулом для учебы и полка для книг. На подоконнике несколько горшков с цветами. Дверь на балкон, которую я отсюда видела, была не слишком большой. Сбоку от кровати была еще одна дверь. Наша Сельза любопытство взыграла, и мы сразу же направились туда, заглянув внутрь. Там была уборная и душевая. Не слишком большие, но чистые. Стены выложены белой мраморной плиткой. Я даже мечтать не могла о таких апартаментах, воскликнула Эльза. Я лишь пожала плечами. Не представляла, в каких условиях жила девушка, если эта комната ее так порадовала. Моя однушка в нашем мире была не хуже, но апартаментами я ее вряд ли назвала бы. Но от вида восторженная Эльза у меня внутри тоже стала радостно. «Она милая», — услышала я голос своего дракона. «Понравилась?» — язвительно поинтересовалась я. Еще не знаю. Но ее радость очень теплая и искренняя. Мне приятно ее ощущать» я нахмурилась. Все же не слишком приятно слышать, что твоему второму сознанию, пусть и чужому, кто-то еще нравится». Эльза уже бросилась к сумке, раскрыла ее, и я поняла, почему она была такой тяжелой. Сумка оказалась до краев забита книгами. «А вещи у тебя есть?» — спросила я, помогая девушке расставлять их по полкам. Эльза пожала плечами. «Потом привезу из дома. Главное, что книги со мной. Это важно». «Разве в институте не самая большая библиотека?» — хмыкнула я. Эльза отмахнулась. «Библиотека-то большая. Но первокурсникам далеко не все книги доступны. Тем более на факультете бытовой магии список разрешенных учебников очень скудный». «Даже так?» — задумчиво произнес дракон. «А как же саморазвитие?» — нахмурилась я. «Разве мы не можем использовать любые книги?» Девушка покачала головой. «Знания стоят денег. Кто за что заплатил, то и будет изучать». Я облегчённо выдохнула. «Но хоть с этим нам будет проще. Ты зря тащила столько книг. У меня есть абонемент в библиотеку института на любые книги». Эльза замерла у полки, ее глаза восторженно заблестели. «Тебя мне сами Всевышние послали!» Она вдруг рухнула передо мной на колени. «Спасибо тебе за все! «А вот это уже лишнее!» — рявкнул дракон, явно растерянный таким поведением. Эльза вскинула голову и уставилась на меня. Я вздохнула. «Не обращай внимания. У меня раздвоение личности и иногда странные реакции. Девушка с подозрением смотрела на меня. «В ее мире это нормально», — добавил Морфеус, а затем, не давая Эльзе времени на раздум, я рявкнул. «И что это за колено преклонения? Чтобы больше такого не было! Эльза, берите Луну за руку и вступайте на первое занятие и знакомство с вашим преподавателем факультета. А я пока расставлю книги и присоединюсь к вам. Ну, чего стоим? Бежим!» Эльза вскочила, радостно схватила меня за руку и потянула из комнаты.